Виктор Николаевич Сенча, Марина Цветаева, Рябина Судьбина Горькая. Так будут последние первыми, а первые последними, Ибо много званых, а малоизбранных. МФ-2016 Пролог. С фонарем обшарся весь под лунный свет, Той страны на карте нет. Пространстве нет, выпито, как сблются, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Марина Цветаева 17 августа 1941 года в Камской пристани маленькой пыльной елабуге причалил пароход. Едва приняли швартовые, сквозь ветки черный дым потянулись пассажиры. Они сошли на берег среди последних. Никто не встречал в этой захудалой татарской глубинке женщину средних лет и предыдущего рядом с ней юношу, почти мальчика, согнувшегося под тяжестью чемоданов. Эти двое прибыли сюда из военной Москвы. Женщину с изможденным лицом и припорошенными сединой и волосами звали Мариной Ивановной, юношу Георгием, мать и сын Марина Святаева и Георгий Эфрон, дочь и внук известного общественного деятеля, канувшего в лету империи, Ивана Владимировича Цветаева. Перед отъездом из столицы проводить их в дальнюю дорогу, на речной вокзал в Химках пришел собрат по Перу Борис Пастернак. Зная, что придется перевязывать вещи, он привез Марине добротную длинную веревку. — А она крепкая? — спросила Марина Ивановна. — Крепкая, крепкая. Повеситься можно, — пошутил Пастернак. Через две недели после приезда в Елабугу Марина Ивановна от отчаяния шагнет в неизвестное, не без помощи той злополучной веревки. Елабуга, 2012 год. Еще во времена Цветаевой Елабуга была, по сути, деревней. В наши дни вполне развитой город с зелеными скверами, современными многоэтажками, хорошими магазинами и прочими бутиками, салонами и фитнес-центрами. Приедь Марина Ивановна в нынешнюю Елакбугу, она бы удивилась. По крайней мере, ей было бы намного легче пережить тот ужасный обман, устроенный эмигрантке страной советов. Обман, ставший злым фатумом не только для нее самой, Ну и для всей Цветаевской семьи. Когда-то в этих местах творил великий Шишкин. Все эти дубовые рощи, журчащие ручьи и даже сосновый бор с тремя медвежатами все написано здесь, в Елабужских предместях. Отсюда же родом кавалерист-девица Надежда Дурова, прославившаяся в отечественной войну 1812 года. Красивый бюст героини в местном скверике, полное тому подтверждение. Цветаева прожила в Елабуге, удивившей своей провинциальной захудалостью, каких-то десять дней. Да и то сказать, прожила. Металась, уезжала в Чистопель и, вновь, не находя покоя, возвращалась в поисках выхода из западни. Да, было тяжело и в Праге, и в Париже. Во... В Шенорах приходилось переезжать из одного угла в другой. Но выживать, голодая под пристальным взглядом НКВДшника, выживать, умирая, приходилось впервые. Сломали. Как миллионы человеческих судеб, загубленных ненасытным молохом. За каждой судьбой чья-то безымянная жизнь, сгоревшая безвозвратная. Как и те остальные, ушла яна, она, едва не став безымянной. Почти не слышно, тихо и молча. Быть позабытой не позволил талант. Большой поэт живет даже после смерти. Зачастую его слава после ухода туда лишь расцветает. Будто нельзя было добрые слова говорить поэту при жизни. В последние месяцы жизни Марину топтали. Не все, конечно, и не всегда, но большинство и чаще. Выдержала бы и голод, и нищету, и скудость общения, но вот обид не терпела, того циничного унижения, направленного на то, чтобы растоптать. «Беспомощной марины не была никогда», — вспоминала дочь Рядна, — «но всегда беззащитной, и она нашла собственный выход. Сегодня в Елабугу приезжаю за тем малым, что там осталось от Светаевой» очутиться в последней точке ее земного бытия. Как мне рассказывали впечатления не из легких. И все же однажды я собрался и поехал. Вот дом, не раз виденный мной на фото и видео интернет-сайтов. А вот и двор. Правда не тот, вернее не такой, каким его видела Марина. Сегодняшний просторный и без единой поленец для экскурсантов. Проходим в горницу, осматриваем комнату за перегородкой, где предстояло ютиться матери и сыну. Вот и парижский кожный саквояж, которому предопределено остаться здесь навечно. И лишь выходя из горницы, начинаешь вспоминать о сенцах, в которых где-то наверху, на какой-то поперечине, тот самый гвоздь. Глаза быстро шарят по потолку, упираются в балку и... Ничего не находят. Взгляд сползает ниже и ниже, пока не находит траурную рамку с чугунной черной розой внутри. Все было именно здесь, в этих сенцах, слева от входа. А вот на балке ничего. Ни гвоздя, ни крюка. И спросить об этом у местных как-то неловко. Разве что услышать между слов экскурсовода нужные слова. Хозяин был кузнецом, Чугунного гвоздя никогда не было. Пришелся прибитый гвоздь, который потом заколотили. Вот так, пуста сегодня балка в Елабужском доме музея. Кто знает, будь она пуста в том 41 первом, и не было бы ни музея, ни толпы любопытных. Зато наверняка бы появились новые стихи ее цветайские, написанные с надрывом, с грустью и болью. Выйдя во двор, хочется глубоко вздохнуть, постаравшись тут же забыть мрачный простенок с траурной розой. А дальше путь на старые местные кладбище, откуда, как на ладони, вид на Елабугу. Ее могила с самого края, когда-то всеми забытая и потерянная, теперь ухоженная, с гранитным надгробием. Удобная скамеечка, сосны, И, конечно, рябина. Это место в бытность свою здесь, утвердила Маринина сестра Анастасия Ивановна. Все остальное, — сказала она, — одни лишь разговоры. Только шепчутся люди, могила не здесь, где-то рядом, вне могильной ограды. Вот и все. До свидания, Елабуга. Город Шишкина, Дуровой и поэтес Цветаевой. Когда-то Джон Рид написал свои «Десять дней, которые потрясли мир». Сказать, что десять дней, которые Марина Цветаева провела в этом городке, сделали его знаменитым, было бы неправильно. Вернее, было бы сказать, Елабуга — город, ставший последней Цветаевской обителью. Хорошо, что в том доме не оказалось никакого гвоздя. Хорошо, что могила Цветаевой сегодня с такой любовью обихожена. А что, если бы вдруг потеряли навечно, как могилу Моцарта? Не потеряли бы, потому что любим стихи песни на эти самые стихи, да и все связанное с Мариной Ивановной. Выходит, для нас она никогда и не умирала, по крайней мере, так хочется думать. Однажды она написала «Журавль и синица». Нет, ложь, ложь и глупость. Что делать с синицей и вообще с птицей в руках? Есть вещи, которые не хороши в руках. Хороши в воздухе. Журавль, например. Прости нас, Марина.